Покупка. Совсем не научная фантастика. Константин шёл по рынку и ради смеха приценивался ко всему, что видел глаз. Удачно доведенная до логического конца операция с соседскими цветами позволяла ему чувствовать себя хозяином положения до двух часов дня включительно и сулила не только пиво, на что он рассчитывал в начале, но и заграничную жидкость под названием «Гавана-клуб», что в переводе означало примерно то же, что и самогон. Подойдя к краю шеренги кустарей, изготовлявших вручную всякую всячину от сапожных гвоздей до средства от насморка, он заметил странную личность в непонятном одеянии, державшую в руках блестящую штуковину с рычагом. Личность была на вид худа и невзрачна. Многодневная, но редкая щетина не могла скрыть под собой горную складчатость лица, громадные черные брови прятали в пропастях глазниц темные омуты глаз. — Леший! — решил про себя Константин. — И не боится при народе. — Привет! — сказал Константин лешему, удостоверившись осмотром и потрогал рычаг штуковины. «И как же эта твоя хреновина работает?» «Отвали!» — прогундосил леший, презрительно окидывая Константина взглядом. «Твоих средствов не хватит, брандохлыст!» Константин от такого обращения оторопел. Но так как он не знал значение слова «брандохлыст», то ограничился только коротким «сам дурак». «У меня, может, целый капитал», 11 рублей под кепкой, а ты средствов не хватит. Инда, другое дело. Изменился в тоне леший. Работает она проще пареной репы. Нажал тута и весь сказ. Бери, зарубь отдам. тю Обалдел Константин. Ты же, брехал, средствов не хватит. Рикфельдер косоглазый. «А чё с хорошего-то человека деньгу драть?» Совсем ласково прошлепал губами леший. «Бери! Дешевле грибов!» Константин хмыкнул, сдвинул кепку на затылок и с некоторым трудом подсчитал в уме предлагаемый убыток. Без рубля закусь выходила не ахти какая. «Если брать заморский клуб, то на кильку хватало». — А, сатана его задери! — уговорил он себя. — Возьму. — жонку удивлю. — И соседу пузатому покажу. Знай наших. — На хрен старый! Достал он железный рубль и протянул продавцу. — На зуб спробуй, может, фальшивый? Леший рубль на зуб пробовать не стал и тут же сгинул, будто его и не было. — О, да крякнул Константин шибко почесал теме и с трудом выпрямился держа на весу тяжелую штуковину с рычагом мать честная дав ей же пуда четыре а на вид не больше трех